Глава 31. В подвал мы спускались по узкой винтовой лестнице, практически гуськом, освещая путь масляными фонарями. Но перед этим в каминном зале я решительно сорвала со стены коллекционные ружья Эйдена и вручила их мужчинам. Патроны и порох лежали в ящике стола. Эйр-капитан не один раз при мне чистил оружие, заряжал и стрелял по развешенным в саду мишеням, тренируя руку и глазомер. Стрельба и скачки были любимым развлечением в его холостяцкой жизни, не считая пиратства. Теперь дворецкий и садовник тянули старые карабины, печник прихватил с собой шомпальное ружье столетней давности, а оба конюха несли по полашу. И было такое подозрение, что они боятся гнева своего эйра, гораздо больше, чем неизвестного противника, осадившего остров. Гремя связкой ключей, Бретта отперла тяжелый амбарный замок, и двое мужчин с трудом отодвинули железный засов. Обитая стальными листами дверь медленно распахнулась. Из темноты пахнула сыростью и прохладой. «Подождите!» — остановил нас дворецкий. «Здесь были фонари!» Через пару минут помещение осветилось неровным пламенем, летучих мышей, висевших возле входа. Спустившиеся с нами мальчишки тут же ухватили по фонарю и вызвались идти первыми. Предстояло осмотреть это место и подготовиться к долгой осаде. Схрон оказался достаточно вместительным помещением квадратной формы. Его стены были выложены тщательно пригнанными бетонными плитами, а в полу обнаружился железный люк, ведущий в неизвестность, пресловутый тайный ход. Под стенами сиротливо теснились голые лавки. Пришлось отправить самых молодых и быстрых служанок наверх, чтобы те захватили одеяло и какой-нибудь еды. Никто не знал, сколько времени нам придется провести в подвале, так что лучше все предусмотреть. Даже не знаю, удалось бы мне сплотить и организовать этих людей, если бы они сами этого не хотели. Слуги с легкостью подчинились мне, будто я и в самом деле была их хозяйкой. Но я-то знала, что надолго моего энтузиазма не хватит. Да, я всегда выбирала среди подруг лидирующую роль. Что во дворе, что в школе, но ведь это были детские забавы. А здесь, здесь все гораздо серьезнее. Эти люди доверили мне свои жизни, я не могла их разочаровать. Но от упавшей на мои плечи ответственности захотелось согнуться вдвое. Я даже не могла показать свой страх, от которого все внутри обмирало. Я чувствовала, что если сделаю это, перепуганные женщины точно запаникуют, и тогда я с ними точно не справлюсь. Нам понадобилось всего несколько минут, чтобы каждый получил по одеялу. Садовник с печником тщательно заперли двери, вставив в железные скобы тяжелые металлические засовы. Мы расставили лавки вокруг люка в центре пола, притушили фонари, экономя масло, и молча замерли на своих насестах. Три корзины с хлебом и водой стояли рядом. Это было все, что служанки успели схватить на кухне. Едва мы закрылись, как по полу и стенам, будто пробежала едва заметная дрожь, отдаваясь тяжелым гулом. «В стену, кажись, попали», — шепотом сообщил конюх, не отрывая взгляд от двери. Все остальные точно так же напряжённо гипнотизировали двери, будто ждали, что вот-вот сюда ворвутся враги. «Почему даханы напали на нас?» — пробормотала я. «Если им нужен Эйр, то почему они не пытаются захватить там рис, а обстреливают особняк?» Они недоуменно переглянулись. «Никто не знал, что Эйр в Монтероне», — уверенно заявила Бретта. «Только его люди». Но в нас можете быть уверены. Мы лучше умрем, чем выдадим хозяина этим шиалам. Тогда что им нужно? Неужели проходили мимо и решили пострелять для острастки? Меня прервал тихий всхлип. Я подняла фонарь повыше, разгоняя полумрак. «Вилма?» Я узнала молоденькую служанку, помогавшую на кухне. «Ты плачешь?» Девушка подняла мокрое от слез лицо и вдруг кинулась мне в ноги. Я даже опешила, когда она схватила меня за подол, заставляя нагнуться к ней, и едва не выпустила фонарь. «Простите, Ирина! Меня простите!» — услышала я ее сбивчивый шепот. «Я знаю, что должна была сразу рассказать, но, клянусь, я ни о чем таком не думала». Я поставила фонарь на землю и хорошенько встряхнула девчонку за плечи. «Прекрати истерику! Быстро говори, в чем дело!» Она хвасталась, хвасталась, что скоро уедет, что ее хозяйка заберет в Теннергион. «Куда?» — не поняла я. «Столицу Амидорейна», — сухо бросил дворецкий и буквально пригвоздил Вилму к месту суровым взглядом. «А хозяйка эта?» — медленно проговорила я, все еще не веря. «Эстель», — закончила за меня Бретта, выплюнув это имя с нескрываемым отвращением. Вот дрянь. Не может быть, я в растерянности потерла холодные руки и огляделась. В подвале было довольно прохладно. По бетонному полу стелился сквозняк, от которого в тонких туфлях сводило пальцы. Люди вокруг меня окутались в шерстяные одеяла и мрачно переглядывались. Значит, Ирина и Стель каким-то образом связалась с имперцами и сдала наш воира с потрохами глубокомысленно изрек садовник. «Да какая она Эйрина!» возмутилась домоправительница. «Дрянь она белобрысая!» «Вот чуяло мое сердце, что так и будет!» «Сколько раз предупреждала Эйра!» «Да разве ж он меня будет слушать!» И она запричитала, заламывая руки, поминая неизвестных мне богов и перемежая жалобы с проклятиями. Вилма все еще продолжала рыдать мне в подол. Это начинало раздражать. Я решительно встала и заставила подняться девушку. Грубо сунула ей в руки носовой платок. «Вытри сопли и успокойся!» Кажется, мое прежнее хладнокровие вернулось ко мне. Я обвела всех собравшихся бесстрастным взглядом. «Если имперцы ищут Эйра, то уйдут сразу, как только поймут, что его здесь нет», заявила я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Нам нужно только переждать». «Все не так просто», покачал головой печник. «Да ханы не уйдут, пока не разрушат Монтерон до основания. Это их особая манера». «Тогда будем, молиться, «Тогда будем молиться, чтобы пришла подмога», прошептала я помертвевшими губами и поплотнее запахнула на груди одеяло. Ледяной холод сжал мое сердце.